Thank you. Алексей Пехов. Дневник на океанском берегу. Часть третья. Окончание. 6 июля. Я так вчера и не смог дописать, чем все закончилось 4 июля. Уснул прямо над записями. Рука едва шевелится. Боль отдает в голову и от чего-то в бедро. Пишу левый, и это такой себе опыт. Свет раздражает. У меня сильный жар хочется пить, но один вид воды вызывает панику. Даже мысли о ней. Все очень хреново, как говорит Лэри. Она обработала мою рану каким-то аэрозолем, выдающим желтую пену, пахнущую облепихой. И каждые 12 часов делает мне укол вакцины. Я попросил не переводить лекарства на меня, но она и слушать не желает. У меня нет сил спорить. 7 июля.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 чаще пришел свет он был тусклый но в первое мгновение сосна и после болезни мне показалось что на меня летит автомобиль я дернулся хватаясь-за винтовку щурясь и сосна мало что соображая а потом увидел его почти 20 футов в высоту он шел с величием короля высоко держа голову так чтобы все видели его корону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 Ветер на коже Но стоит лишь вернуться, как пьянящий аромат соли, свежести, нагретого солнцем песка, к которому примешивалась слабая нотка грозы, ворчащей далеко на востоке Все это чертовски пьянит И успокаивает И дарует силы Я, как всегда, остановил машину в загоде, прошел по кромке пляжа, держа винтовку на готове. Но с момента моего отсутствия здесь никого не было Никаких следов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 Я принял решение, пока возвращался. Решение, которое далось мне тяжелое, от которого бежал все эти месяцы. Но кажется, пора что-то менять. К Мадлен схожу за.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 Не останавливаться, чтобы ни случилось. За пирсом, где ловил рыбу, есть небольшая возвышенность. За время, что я сюда приходил, протоптал в траве, выгорающую на солнце бледно-желтую трубку. Здесь, на вершине, всегда ветер, и в такое время он приносит прохладу. Видно вокруг, далеко-далеко. Три длинных старых пирса серповидные дуга пляжа.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 Я выкрасил его белой краской, как она хотела, и повесил на него табличку надцарпов на ней. Мадлен Анабель Симаров. 16.02.1992 1.05.2019 Марвин Эдвардс. 14.09.1983 25.04.2019. Вполне закономерно и правильно.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 I'm